Мира Вишес. Нежеланная невеста дракона. Глава первая. Пальцы скользнули по бархатистой поверхности пергамента. Еще одно предложение руки и сердца, или точнее попытка заполучить меня, самую выгодную партию в королевстве. Поклонников было много, не сосчитать. Они осаждали письмами, визитами томными взглядами на балах, которые с завидной регулярностью приходилось посещать по настоянию господина опекуна-наместника. «Ведь не гоже поместью Харт вот быть без хозяина. Мне не устают напоминать. Законы неумолимы. Женщина не может управлять родовым гнездом. Значит, необходим муж. О, без преувеличения, я невеста мечты». Жгучая брюнетка с лицом, которая называли работой древних богов тонким станом играться и дикой кошки. Не мои слова. И не то, чтобы они мне льстили. Наоборот, заставляли чувствовать себя куском мяса на аукционе. Прибавим к этому знатное происхождение, богатое преданное и магический дар, способный передаваться по наследству. Я была желанной добычей для любого аристократа, жаждущего усилить свой род или умножить состояние. Именно так они на меня и смотрели. В их глазах читалось. Какое ценное приобретение. Не искры подлинного интереса ко мне. Да откуда бы им знать меня настоящую? Я научилась носить маску неприступности как доспехи, чтобы пережить эту постыдную охоту. Сторонилась ото всех. Отбивалась колкими шутками, ледяным взором. Прослыла напыщенной гордячкой. Лучше уж так. Сама мысль о том, чтобы отдать свою жизнь... Свою магию в руки кого-то из них вызывало тошноту. Я швырнула письмо в растущую кучу отказов. Оно мягко шлёпнулось поверх других, таких же ненужных. Воздух в кабинете отца был густым от пыли, а теперь ещё и от моего отчаяния. Солнечный луч, пробившийся сквозь высокое стрельчатое окно, подсвечивал миллионы пылинок, кружащихся в бессмысленном танце. «Мне вообще не хотелось замуж! Ни за кого! Никогда!» Три года. Три долгих года прошло с той ночи, когда огонь и сталь смешались с криками. Стены замка поднялись из руин, выше и неприступнее прежних, но шрамы остались. Почерневшие камни в новых кладках, пустые глазницы окон там, где когда-то были светлые галереи. Я помнила вой. Стоны, треск ворот падающих под ударами неведомой силы и оглушительную тишину после. Хартвуд, наш дом, колыбель поколений, был обезглавлен. Родители, матушка с её тёплыми руками и строгий, но бесконечно любящий отец, всё обратилось в пепел и кровь. Мы с Марленой выжили чудом. Марлена, младшая сестра. У неё нет магии, но есть дар куда более редкий — чистота души. Она не красавица в привычном смысле, но для меня никого на свете нет милее. Ей всего семнадцать. Сердце. Открытая книга, исписанная одним именем. Элрик. Из обедневшего дома дровейнов. Без земели громкого титула, но с любовью к моей сестре. Искренней. Нежной той самой, о какой мечтают в балладах. Он хотел взять Марлену в жены и вдохнуть жизнь в Хартвуд. Пусть замок и отстроен заново, но души и тепла в нем давно нет. Им заведуют наместники, следят за поместьем, за доходами, за двумя осиротевшими наследницами. Элрик — достойный человек. И, пожалуй, единственный, кого я готова была допустить к сестре. Именно они. Оба. Вернее, их невозможное пока что счастье заставляло меня сейчас рыться в конвертах. Существует правило, глупое, архаичное, неумолимое. Младшая сестра не может выйти замуж прежде старшей, хотя разница между нами всего год. Пока я не обзаведусь мужем, путь Марлены к алтарю закрыт. Я вцепилась в ручки кресла, стараясь унять дрожь в руках. Элрик не сможет ждать вечно. «Нельзя, чтобы из-за моего упрямства, из-за моих страхов, Марлена потеряла свой шанс на счастье». Безысходность сжала горло. Решение, зревшее в глубине души с тех пор, как сестра, сияя, рассказала о предложении Элрика, наконец, было принято. Горькое, как полынь, но правильное. Поэтому я и засела в кабинете отца». Наедине с предложениями о браке, которые пребывали с завидной регулярностью, как налоги. Моя коллекция. Я потянулась к последней пачке писем. Тех, что пришли за последние месяцы и были отложены на потом. На никогда. Но сейчас никогда наступило. Я принялась изучать пергаменты. Лорд Вистер. Дважды вдовец. Уверенный, что я буду счастлива стать мачехой его орави взрослых негодяев. «Нет». Далее. «Сэр Годрик. Молот, горяч, красив и глуп, как пробка. Ищет кошелёк для оплаты своих азартных похождений. Нет». «Герцог Эльбрук. Умён, хитёр, амбициозен. Взгляд масляный. Руки липкие. Его магия — жалкая искра. Жаждет моего дара для укрепления своей линии. Нет, нет, нет». Я перебирала письма, будто колючие ветки, морщась от напыщенных фраз, от скрытого расчёта, от фальши. Каждая «нет» отдавалась щемящей болью где-то под рёбрами. Я не могла, просто не могла вручить себя ни одному из них. Письма летели прочь одно за другим. Каждый кандидат был хуже предыдущего. Сердце бешено колотилось, в висках стучало. «Что делать?» Обречь себя на вечное прозябание рядом с тем, кто видит во мне лишь инструмент? Резким движением я смахнула всю стопку конвертов со стола. Они рассыпались по темному дубовому полу, как осенние листья. Один из упавших пергаментов был ярче и явно качественнее других. А печать? Стилизованный дракон, обвивающий пламенеющий меч. Герб дома Виларион. Ксалор. Тот, чьи острые, как кинжалы, комментарии в мой адрес заставляли меня стискивать зубы до боли, а пронзительный взгляд — гореть щеки. Мы ненавидели друг друга. Вернее, он ненавидел меня, считая высокомерной пустышкой, а я... Я отвечала ему молчаливым презрением. Кровь ударила в лицо, потом отхлынула, оставив соднящую пустоту. Его письмо. То самое, которое он прислал месяца три назад. «Я знала историю этого письма», — мне нашептал на балу опьяневший лорд Кельвин, один из моих назойливых поклонников. «Представляете, наследник Виларионов поспорил с кем-то из своих огнедышащих приятелей, что сделает вам предложение». «Я тогда едва не подавилась вином. А когда, день спустя, письмо с драконьей печатью действительно прибыло», На следующем балу я нашла Ксалора в зале, где он, скучающе прислонившись к мраморной колонне, наблюдал за танцующими. Высокий, атлетически сложённый, с небрежно растрёпанными волосами цвета платины. Его золотистые янтарные глаза, такие же непостижимые, как у его драконьих предков, встретили меня ехидным блеском. "Леди Карделия», — произнёс он, нарочно растягивая моё имя. "Какая неожиданность!" «Разве ваши танцы не расписаны по минутам?» «Лорд Ксалор», — в моем голосе звенел лед. «Ваше письмо. Что за нелепая шутка?» Уголок его рта дрогнул в подобии улыбки. «Шутка? Помилуйте, раз каждый второй аристократ уже попросил вашей драгоценной руки. Он сделал театральный жест в мою сторону. Почему бы и мне не присоединиться?» Не отставать от моды, так сказать. Всё в нём кричала о насмешке, о дерзком пари, о желании уколоть. Я тогда выпрямилась во весь свой уступающий ему рост и с достоинством удалилась, спиной чувствуя его жгучий взгляд. Письмо было брошено в ящик стола, затерявшись среди других. И вот оно, лежит у моих ног, как змея, свернувшаяся клубком. Я медленно подняла его. Драконья печать будто жгла пальцы. Держать в руках этот конверт, зная, что он — всего лишь издёвка, ставка в глупом споре, развлечение для спесивого наследника драконьей крови. Я открыла его. Текст был кратким, сухим, безупречно вежливым и абсолютно лишённым каких-либо чувств. Стандартный и обезличенный до зубовного скрежета. Во мне вспыхнул гнев — Как салор посмел, его надменное лицо встало перед глазами, его язвительные фразы зазвенели в ушах. Не отставать от моды. И вдруг, как удар молнии, мысль циничная, блестящая в своей извращенной логике, сердце замерло, и забилось с новой лихорадочной силой. Ему не нужна жена, ему нужен был только повод для злорадства. Он представитель древнейшего рода и легендарной крови. Богатый, влиятельный, ослепительно красивый. Он женился бы когда-нибудь на ком-то равном себе, для политической выгоды, для продолжения рода. Не на мне, простой смертной. Если я соглашусь, формально, публично, Ксалор не захочет этого брака. А по законам нашего королевства, жених, отказавшийся от невесты без веских причин, А я поспорил и передумал. Невеская причина. Встретиться с осуждением общества. Он будет в ярости. Он же рассчитывал на мой гневный отказ, чтобы поиздеваться. А если он разорвет помолвку по своей инициативе? О боги! Я стану отвергнутой невестой, жертвой чужого каприза. Позор падет на его голову, не на мою. И главное, Марлена. Она сможет выйти за Элрика. Как отвергнутая, я буду считаться старшей сестрой, чье замужество не состоялось по вине жениха. Правила будут соблюдены. Я избавлюсь от необходимости выбирать мужа из этой жалкой толпы охотников за преданным. Обрету свободу. Аксалор получит по заслугам. Кроме того, мне дико хотелось увидеть его лицо. Как его драконье спокойствие взорвется от ярости. Сам нарвался. Я встала. Держа в руке конверт, будто сжимая горло самого Ксалора. Да, это был выход, рискованный, Безумно. унизительный, возможно, но это моя маленькая месть миру и ему лично. Пройдя по длинному коридору, завешенному гобеленами с изображением подвигов моих предков, я нашла опекуна наместника Илмира Рендала в его кабинете. Он был там, как всегда, погружённый в учётные книги. «Господин Рэндалл...» Мой голос прозвучал удивительно ровно, почти бесстрастно. Он поднял седую голову, устало протёр переносицу. «Леди Карделия, чем могу служить?» Я протянула ему письмо. Драконья печать была видна, как на ладони. Рэндалл вздрогнул. Его глаза расширились. «Это... письмо к Солора Вилариона?» «Да. И... принимаю его предложение». Отправьте ему официальное согласие. Сегодня же». Он замер, словно его ударили обухом по голове. Невозмутимое, как высеченное из камня лицо, исказилось полным, абсолютнейшим непониманием. Брови взлетели к седым волосам, рот приоткрылся, глаза округлились. «Вы...» Рэндалл с трудом сглотнул. «Вы уверены?» «Совершенно уверена», — повторила я, глядя ему прямо в глаза. «Отправляйте ответ. Немедленно». Он продолжал смотреть на меня, словно увидел призрак. В его взгляде читалось одно. Она сошла с ума. «Возможно. Но безумие — это иногда единственный разумный выход, особенно когда на кону счастье Марлены и есть шанс поквитаться с Ксалором Виларионом». «Исполняйте, господин Рэндалл», — сказала я тихо, но решительно. Вы же хотели, чтобы я определилась с кандидатом в супруги. Ваше желание сбылось. Развернувшись, я пошла прочь, оставив его переживать потрясение в одиночестве. По спине бежали мурашки. Но сквозь сумасбродство и панику пробивалось что-то еще. Темное, опасное и сладкое. Предвкушение. Ну что, Ксалор, готова ли твоя драконья кровь вскипеть? Мода, говоришь? Получай.